Хотя и очень неловко было покидать армию и возвращаться в Лондон, но Черчилль все же принимает решение уйти с фронта. Он знал, что враги будут издеваться над ним и попытаются использовать это обстоятельство, чтобы еще больше подорвать его авторитет, разрекламировав его уход из действующей армии. В марте 1916 года. Пробыв на фронте в общей сложности около четырех месяцев, Черчилль в письме к своему другу лорду Бивербруку рассказывает, что он подумывает об отказе от военной службы и о возвращении в Англию. Руководство войной со стороны английского правительства пишет он, осуществляется неудовлетворительно, и он хочет принять участие в исправлении положения. Черчилль считает это вполне убедительным мотивом для ухода с фронта. Другие люди, замечает Эмрис Хьюз, не могли и выбраться с фронта так легко. Они также могли думать, что с большей пользой использовали бы свой ум и гений дома, но они не были Уинстонами Черчиллями. То, что ни в коем случае не удалось бы многим другим, Черчиллю удаётся. В марте 1916 года он направляется в отпуск в Лондон, чтобы принять участие в заседаниях парламента и выступить в дебатах по вопросу об осигнованиях на военно-морской флот. Он выступает в прениях с большой программного характера речью. Черчилль держится так, будто он не пехотный офицер, а ведущий член правительства. Он получает премьер-министра, как надо реорганизовать адмиралтейство и как дальше вести войну. Выступая таким образом, Черчилль недвусмысленно предлагал правительству поручить ему ответственный пост по руководству войной. Именно так оценило его выступление английская печать. Это была претензия на руководящую роль. Это была попытка вернуться в состав кабинета. 気づいた